«Так, понимаете ли, я...» — начал Фрэнк и снова растерянно вцепился в свои бакенбарды. «Дело-то, правду сказать, в том...» «Слово «мисс карлет я хотел попросить у вашего папеньки руки мисс Юлин». «Вы хотите сказать...» — обрадовано воскликнула изумленная скарлет «что еще не говорили «спасть Юлин», хотя ухаживаете за ней не первый год». Он покраснел, смущённо улыбнулся и стал совсем похож на робкого, застенчивого подростка. «Видите ли, я... я не знал, согласится ли она выйти за меня. Я много старше её, а в вашем доме вечно толпилось столько красивых молодых людей». «Ну да», — подумала скарлет — «только толпились-то они вокруг меня, а не вокруг неё».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 с улыбкой сказала Скарлетт, направляясь в гостиную.